Глава 15: Запасы в холодильнике. В управление Колосов вернулся под вечер, когда Катя совсем уж было собралась домой. «Ты куда?» — это было первое, что он спросил с порога. «Ухожу от вас далеко-далеко», — ответила Катя, выкладывая из сумки постылый зонтик, который она для чего-то взяла из дома, возможно, в качестве фетиша для вызова дождя. «Хватит с меня на сегодня трагедий и ужасов. А я хотел предложить тебе проехать со мной по одному адресу. И по дороге ты бы мне рассказала, как очутилась в этом ресторане. Я что-то не врубился». «По какому адресу?» — спросила Катя. Никита живо пояснил. Только что по месту жительства Воробьевой и Злобни звонили его сотрудники. По показаниям родных, Воробьева дома не жила. Действительно, снимала квартиру в Москве, последний раз приезжала домой две недели назад, в свой выходной. «А Мохов мне сейчас дал ее московский телефон», — сказал Никита. Не знаю уж, с чего он так разоткровенничался, но факт. Мы по ЦАБу сразу прокрутили номер, телефон квартиры. Адрес — Университетский проспект, 27, корпус 2, квартира 116. У меня есть санкция на обыск. Поедем вместе, Катя? Поможешь мне там? Посмотришь свежим глазом? Я? Катя ушам своим не верила. Гениальный сыщик звал помочь ему. На чем бы это записать? На каких скрижалях? А что? Мохова ты сам, значит, допрашивал? Он же вроде отпущен был, они вместе с Анфисой ушли. А потом он вернулся один, без твоей приятельницы. Представляешь? Сидел и ждал, пока я к нему сам не подошел. Что же он хотел? Показания мне дать. Так занятно, такой образцово-показательный свидетель. Он же куда-то собирался, на какую-то презентацию. Катя покачала головой. Надо же. Значит, все по боку. То, что случилось в Альмагребе, для него важнее. Ну, не каждый же день на твоих глазах и знакомых отправляют на тот свет. «И что ты, Катя, удивляешься? Он такой же, как ты!» «Одно слово, репортер!» «Он кулинарный критик!» «Да знаю я!» — хмыкнул Колосов. Все равно газетчик!» В машине Катя вкратце рассказала то, что видела собственными глазами в ресторане. «Значит, это твоя подружка? Сама тебя туда позвала?» — сказал Никита. «А зачем? Только пообедать? О чем вы там говорили-то?» «Естественно, о нашем деле», — ответила Катя. «Но это был чисто личный, очень женский разговор, Никита». «То есть как это личный, женский?» Колосов раздраженно посигналил. Они снова вклинились в пробку. Было половина восьмого вечера, час пик. «Мне не хотелось бы, чтобы ты вызывал Анфису», — сказала Катя. «По крайней мере, сейчас. Она сильно переживает. Студнев обошелся с ней просто по-скотски». Но она все равно, она переживает. У нее что-то с ним было? Колосов усмехнулся. У нее, у этой плюшки? А что такое? Вспылила Катя. И что ты все хмыкаешь? Если хочешь знать, да она в сто раз лучше этого вашего отравленного придурка. Это она ему одолжение сделала, что внимание на него обратила, а не он ей урод несчастный. А мертвых либо ничего, либо сама сколько раз меня оговаривала он ее заставил страдать с жаром сказала катя он ее оскорбил он вел себя с ней как подлец он заставил ее думать что вы все такие же я вот сама думаю она посмотрела на колосова вы правда можете сделать с нами все что угодно и не пожалеете даже это вопрос лично ко мне и к тебе тоже катя отвернулась и не прикидывайся что ничего не понимаешь «А я правда не понимаю!» Никита сокрушенно покачал головой. «Катя, какая муха тебя укусила! Ты что выяснила, что у твоей подружки имелся мотив убить этого парня?» Катя молчала. Потом сказала. «У тебя фото Студнева есть? Дай хоть взгляну на него, а то ведь я так его и не видела никогда!» На светофоре Никита протянул ей небольшую фотографию. Вместе с другими личными вещами... Она была изъята на квартире в столбах. Катя долго придирчиво изучала снимок, потом вернула его Никите. Тяжело вздохнула, представив Анфису и этого. Крысиный королек был действительно недурен. «Я с Петровкой договорился. Участкового и понятых они обеспечат». Колосов крутил руль, лихо перестраиваясь с первого ряда на третий, идя на обгон громоздкого сейфа с мигалкой. Черт, сдохнуть можно в этом пекле! И куда-то все вечером едут! Куда едут?» Дом, где находилась квартира, стоял не на самом университетском проспекте, а в глубине обширного, заросшего пыльными тополями двора. Участковый, дежурный опер из местного отделения милиции и двое понятых томились в ожидании на лавочке под детским грибком, укрывавшим песочницу. Таких грибков в Москве, наверное, осталось раз-два и обчелся. У Кати как-то сразу потеплело на сердце. Ее бы воля, она так бы и осталась сидеть в накатывавших на Москву сумерках под этим грибком из детства. Дверь-то вскрывать придется, а потом опечатывать. А хозяйки квартиры, фактической хозяйки нет, она площадь-то сдавала, а сама канула неизвестно куда, ворчал участковый. И ключей от двери тоже нет. Высаживать, что ли, будем дверь-то? Ключи как раз есть. Колосов показал связку ключей. У Воробьёвой в сумке были. Если подойдут, значит, точно её квартира. А если не подойдут? Усомнилась Катя. Может, она Мохову телефон своей московской подруги дала. Шансов поровну. Рискнем. Колосов бодро двинулся в подъезд, увлекая за собой всю компанию. «Меня в этой квартире в первую очередь интересует кухня и холодильник». Обшарпанная дверь открылась подозрительно легко, и сразу стало ясно – в квартире проживала Воробьева. На вешалке в прихожей небрежно за крючок была прицеплена, точно мятый флаг, красная шифоновая женская блузка. Никита сразу узнал ее. вчера она была на официантке. Катю квартира окончательно убила своей грязью и затхлостью. Катя вообще терпеть не могла чужих, сдаваемых в наём квартир. В них гнездились микробы и привидения. А в этой, 116-й, жить было совершенно невозможно. Заляпанные жирными пятнами оборванные обои. Пятнистый потолок, обвалившаяся плитка, похожие на тусклый рыбий пузырь, немытые оконные стекла. Мебели было мало. В одной из комнат какая-то старая рухлядь, сдвинутая, сложенная, опрокинутая, увязанная веревками. Во второй комнате мебели было еще меньше. Но она была не сдвинута и связана, а поставлена. Платяной шкаф, широкая двуспальная софа и туалетный столик. На полу сиротливо дежурил палас. Фальшивая овечья шкура, выкрашенная в нежно-голубой цвет. Катя огляделась. Шкаф был старый. Софа и коврик новые, Явно из Икеи. Постельное белье тоже оттуда же, модного серо-стального цвета, но давно не стиранное. Покрывало было шелковое, с лайкрой голубое, стильное, но грязное и залитое какими-то бурыми пятнами. Катя вопросительно посмотрела на Колосова. Неужели кровь? «Вино», — сказал он, колупнув пятно. «Точно! Вино красное!» Он нагнулся и достал из-под кровати пыльную бутылку Божале Вилаж. Тут же стояли чистенькие новенькие женские махровые тапки для душа в виде розового зайчика. Катя открыла шкаф. На рассохшихся вешалках висели женские вещи. Катя придирчиво осмотрела их. Все сорок шестого размера, в основном летние и для ненастной погоды: брюки, блузка от Максмара, ветровка Рибок, спортивные штаны, летний сарафан. И два костюмчика от Нафнав, вечернее платье с блестками от Макс и Ко, футболки, белье от Сисли. Сочетание дрянного шкафа и вполне приличных, хотя и ношенных, вещей свидетельствовало в пользу того, что Воробьева жила в этой квартире, но в качестве домашнего гнезда ее вряд ли воспринимала. Катя присела на софу. В этой странной комнате не делали ничего, не работали, не убирались только спали. Постель здесь явно доминировала, и она была двуспальная. «Я на кухню», сказал Никита, прихватив бутылку из-под божеле с собой. Катя кивнула «Я сейчас». Взглянула на туалетный столик, допотопный, с ящичком, а вот зеркало новенькое. В стильной рамочке из блестящей мишуры, из тех, что покупают в магазине бельгийские штучки. Катя выдвинула ящик столика, Ба, сколько косметики! И тоже все очень приличное, хороших марок. Между салфетками виднелась пачка презервативов, наполовину использованная. Катя задвинула ящичек у зеркала в плоском металлическом подсвечнике модная свеча, смахивающая на зеленый кирпич. Оплывший воск ее издавал тонкий приятный аромат. Катя вдохнула. Фиалка и ланг и ланк. На полу между столиком и софой что-то тускло мерцало. Катя нагнулась и подняла золотую цепочку с брелоком. Цепочка лежала так, словно... Катя потянулась к столику. Да, кто-то снял цепочку и хотел положить на столик, но она соскользнула. Катя осмотрела брелок. На женский медальон фишку мало похоже. А это еще что такое? Брелок был действительно необычный. В золотую оправу с одной стороны была вделана стрелянная пистолетная гильза. С другой стороны на брелоке было выгравировано изображение святого Георгия. Крохотный воин на крохотном коне поражает копьем микроскопического змея. «Катя, подойди сюда, пожалуйста!» — крикнул с кухни Колосов. Катя осторожно взяла медальон, стараясь не дотрагиваться до самого брелока. Понесла показать находку. Колосов осматривал кухню, лицо его выражало крайнюю степень досады и разочарования. Оторвись на секунду. Взгляни на это! Катя отдала ему медальон. На женский не похож. Скорее это какой-то талисман. У постели лежал на полу. Кто же забывает золотые талисманы на полу в такой жуткой квартире? Ну, воробьева же была от кого-то беременна, сказал Никита рассматривая цепочку. Повар Поляков говорил мне об этом так, что я подумал, не он ли часом. А Анфиса мне сказала, что Воробьева встречалась с Симоновым, любовником хозяйки ресторана Потехиной. Они тайно встречались, а он, этот Симонов, кажется, пьяница. А мне Мохов сказал, что Воробьева нравилась повару Сайко. Никита вздохнул. Вот и разберись тут. Надо же, гильза. От Макарова гильза, точно. А Георгий этот святой. Он кому покровительствует? Ну, кроме москвичей. Солдатам, путешественникам. еще Англии. И потом еще всем. Поварам на кухне особо не с кем воевать. А вот насчет путешественников... Занятная штучка. К делу приобщим. Колосов презрительно оглянулся. «Тоже мне кухня». Я тут остатки пищи хотел хоть какие-нибудь найти и изъять, а тут хоть шаром покати. Катя осмотрелась. На кухне тоже все было старое, обшарпанное. Из новых вещей лишь электрический чайник и тостер на столе. Правда, на старой, заляпанной жиром, веками нечищенной плите новенькая сковородка и сотейник от Тефаль. Катя заглянула под крышку. Пусто. На мойке... Пачка мюсли, орех с медом и банка растворимого кофе. В раковине немытые тарелки и две чашки. Посуду всю немытую изымаем. Колосов начал осторожно все упаковывать в мешки. Катя открыла холодильник. Он натужно гудел и дребезжал от пустоты. Пять яиц в мисочке, упаковка йогурта, два банана, зеленое яблоко, пакет майонеза, упаковка сока. Катя вздохнула да более знакомая картина никита сказала она ты по утрам когда встаешь что пьешь воду Колосов грохотал сковородками в духовке плиты отчаянно чертыхался оттуда выскакивали быстрые резвые тараканы чай кофе иногда это еще ну знаешь в банке из подмаринованных огурцов маринад остается кисленький такой Это утром-то? Ужаснулась Катя. «Ну, бывают в жизни моменты, когда мужчине хочется рассола. Понятно. А вот сок грейпфрут-апельсин ты любишь? Спросила Катя, извлекая из холодильника упаковку сока. Нет, грейпфрутовый. Брр, гадость. У него привкус как хина, горький. Привкус? Катя осторожно поставила упаковку на стол. Уголок срезан. «Сок пили. Выпили примерно стакан. Посмотри в мусорном ведре. Отрезанный уголок от пакета там?» «Тут...» — Колосов заглянул в мусорное ведро под раковиной. «Значит, сок открыли здесь. Я, например, тоже часто по утрам сок пью. Особенно в такую жару». «Что ты мне этим хочешь сказать?» Я звонила Заварзиной. Она назвала время. «Семь, семь тридцать утра» когда яд попал в желудок Воробьёвой. Остальные продукты в холодильнике не тронуты, и потом, кроме сока, тут больше нет ничего открытого. Значит, изымаем сок, бутылку из-под вина и немытую посуду, особенно чашки. Колосов внимательно осмотрел коробку сока, затем нагнулся и начал ощупывать пальцами глянцевую картонную поверхность. Вроде что-то шершавое, но без экспертизы... Я сейчас это упакую. Сегодня же отвезу все это за Варзиной. Она допоздна в лаборатории сидит. Слушай, Катя, а правда про нее говорят, что она старая дева? Это тебе лучше знать. Вы такими делами все особенно интересуетесь. Ядовито сказала Катя. Я за Варзиной утром позвоню. Утром она первым делом позвонила в экспертно-криминалистическое управление. Следы талиума сульфата в соке. Сухо сказала Заварзина, а на коробке обнаружен след от укола шприца. Место укола затем смазано клеем момент. А отпечатки пальцев на коробке? быстро спросила Катя. Ваши с колосовым и самой воробьевой. И еще следы мыла. Мыло? Думаю, что после того, как была проделана операция со шприцем, только так концентрат талиума мог попасть в запечатанный пакет, коробку тщательно вымыли с мылом. Кто-то пытался уничтожить все следы, а уж потом до нее дотрагивалась Воробьева. «Катя?» — Заварзина явно нервничала, что бывало с ней очень редко. «Как же поступили с этим рестораном? Его закрыли или нет?» Колосов сказал, «Временно закрыли, до выяснения. Там будет опергруппа работать. Опрашивать персонал, поступал ли в ресторан грибфрутовый сок и какой марки. Принесла ли его Воробьева домой из ресторана?» Или в магазине где-то купила. Если окажется, что она приобрела его в магазине и в ресторан такой сок не поступал, не останется оснований держать это заведение закрытым, потому что... «Я бы у них вообще лицензию отобрала», жестко сказала Заварзина. «Ну а мотив?» «Мотивы всех этих убийств Колосов прояснил?»